Репетиция гибели империи. Революция началась стоинственного, как много раз придётся повторять это слово, рассказывая о жизни последнего царя. Событие, известного под названием Кровавое воскресенье. Немного истории. В 1881 году социалист Зубатов, потрясённый убийством Александра II, отказывается от социалистических идей и приходит на службу в полицию. В дни коронации Николая полковник Зубатов уже был начальником Московского охранного отделения. Бывший социалист задумал фантастический опыт бороться с социалистами за влияние на рабочих при помощи полиции. И полиция начинает создавать рабочие союзы. Теперь при забастовках полиция старается держать сторону рабочих. Зубатов заставляет капиталистов идти на уступки и добивается успеха. В 1902 году тысячи рабочих заполнили древние площади Кремля. Исполняли хором: "Боже, царя храни!", молились о здравии государя императора на коленях, обнажив головы. Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович благодарил рабочих за верность престолу. Газеты Европы с изумлением писали о невиданном зрелище. Полицейском социализме Но как всегда в России реформатор Зубатов в конце концов был уволен со службы. Однако его союзы продолжали жить. И вот в 1905 году в Петербурге в среде зубатовских рабочих союзов появляется священник Гапон. В эти трудные годы военных поражений и оскудения Гапон призывает рабочих пойти к царю с петицией, рассказать о бедствиях простых людей, о притеснениях фабрикантов. Шествие рабочих назначено на 9 января. С хоругвями, портретами царя, святыми иконами, тысячи верноподданных рабочих под водительством Гапона готовятся прийти к своему царю. Сама идея этой манифестации была воплощением заветной мечты Николая народ и царь, которая заставила его призвать Клопова. Теперь она должна была осуществиться. Простой народ Сам шел за защитой к самодержцу. Свершилось. И вдруг накануне шествия царь покидает столицу. Он уезжает в царское село. Всего за три дня до намеченного шествия происходит странное событие. Было крещение. На дворцовой набережной была воздвигнута иордань, место для освещения воды. Под нарядной сенью, синий с золотыми звездами, увенчанный крестом, Николай присутствовал при освящении воды митрополитом. После освящения по традиции с другой стороны Невы должна была торжественно ударить холостым зарядом пушка Петропавловской крепости, находившаяся как раз напротив Иордани. Последовал выстрел. И к ужасу собравшихся, пушка оказалась заряженной боевым снарядом. Чудом не угодил он в царя. Пострадал полицейский по фамилии Романов. Полиция, обычно раздувавшая подобные дела, объявила происшествие досадной случайностью, но желаемый кем-то эффект был достигнут. Николаю напомнили страшный конец с деда, а фамилия полицейского прозвучала предзнаменованием. Выстрел испугал царя. Странности продолжаются. Департамент полиции отлично осведомлён, наверно, подданических настроениях шествия. и обустраивающий эту демонстрацию Гапон, агент этого департамента, и будет разоблачён впоследствии боевой организацией эсеров. Тем не менее, спецслужба начинает пугать царя. Из полиции ползут слухи: во время манифестации произойдут кровавые беспорядки, подготовленные революционерами. Возможен захват дворца. Великий князь Владимир, командующий Петербургским гарнизоном, напоминает о событиях начала французской революции и Николаю уезжает в царское село. В ночь шествия в казармах начинают раздавать патроны. Маршрут, намеченный Гапоном, чрезвычайно удобен для обстрела. Готовятся лазареты. В это время Гапон держит последнюю речь к рабочим. Полицейский провокатор призывает идти ко дворцу. Так было подготовлено кровавое воскресенье. Утром тысячи людей направляются к Дворцовой площади. Плывут на толпе царские портреты, в толпе множество детей, впереди Гапон. На подступах к площади ждут войска. Шествоу приказывают расходиться, но люди не желают. Гапон обещал, царь их ждёт, и они вступают на площадь. Раздались выстрелы. Убито более 1000 Ранина 2000. Детские трупы на снегу. Днём по городу разъезжают сани. В санях мертвецы, связанные верёвками. Ночью после расстрела Гапон обратился к рабочим: "Родные, кровью споянные братия, невинная кровь пролилась. Пули царских солдат прострелили царские портреты и убили нашу веру в царя. Так отомстим же, братия, проклятому народом царю!" И всему его змеиному отродью, министрам и всем грабителям несчастной земли русской, смерть им. Проклятому народом царю. Вот что написал провокатор Департамента полиции. Расстрелянные портреты царя. В царском селе Николае доложили, что он избавился от смертельной опасности, что войска должны были стрелять, защищая дворец. В результате были жертвы 200 человек. Так была создана полицейская версия события и официальные цифры для царя. И он записал в дневнике: 9 января 1905 года. Тяжёлый день. В Петербурге произошли серьёзные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять. В разных местах города много убитых, раненых. Господи, как больно и тяжело. А потом в царское село были привезены два десятка рабочих. Они сказали царю верноподданные слова. Николай произнёс ответную речь, обещал исполнить их пожелания. Очень сокрушался о двухстах жертвах на дворцовой площади. Он так и не понял, что произошло. В то утро был создан его новый образ Николай кровавый. Отныне так он и будет именоваться революционерами. Любая детская шапочка, рукавичка, женский платок, жалко брошенные в этот день на петербургских снегах, оставались памяткой того, что царь должен умереть, что царь умрёт. Осип Мундельштам. Кровавое воскресенье один из главных поводов для будущей мести. Пролог к убийству царской семьи. Что же случилось?